неласковым взглядом встретил его старый батюшка, который, возвратившись с церковной службы, уткнулся не в священное Писание, а в какую-то житейскую книгу. Вдыхая застоявшееся дух ладана, магазинник растерянно становился в дверях. Я к вам, отче. А чего вам, пан староста? Подати или налоги привели? Это раньше он был для батюшки ребёнком, отроком, юношей, Семеном. А теперь стал паном старостой. Даже поп отделяет его от людей. Прошу вас, преподобный отче, отслужить по нехиду. Запнулся магазинник. По нехиду? По кому? Неужели по сыну? Смягчился воск старческого лица. Да нет, не по сыну, по одному человеку, по чевняру. По чевняру? которого ты отдал за хуторок? Магазинник безнадёжно махнул рукой. Так уж случилось, батюшка. Не ты носишь корни, корни носят тебя. А кто-нибудь и подрубает корни людские. Снова уткнулся старик в книгу. Вот вам деньги за панихиду. И магазинник положил на стол чужие бумажки. Забери свои деньги, пан Старст. Это почему же? Забери, но забери. Как заклинание в третий раз сказал отец Борис. И магазинник должен был забрать деньги. А как с богослужением? Отслужу. Магазинник ещё помялся возле стола. Вы, батюшка, презираете меня. А ты спроси у сельчан, кто теперь не презирает тебя? Дети наши бьются с Василиском, со скорпиею, а ты на торжещих житейских душегубством да обманом наживаешь землю. Не уродит она тебе ничего, кроме лиха. У магазильника пересохла во рту, пересохла и внутри. И тут наглотался позора под самую завязку. И что вы посоветуете? Почему же ты, пан староста, раньше у меня совета не спрашивал? А теперь скажу одно: сколько ни старайся, а вчерашний день не вернёшь, и вчерашней воды не догонишь, со всеми грабителями и даже с самим Гитлером не догонишь. Еще сентябрь мало думает о осени. Под старыми придорожными липами жаром пышут золотые короны девисила, а в дуплах лип не поселились ветры. Вот только на сенокосах и в низинах скошенные отавы пахнут не столько травой, сколько свезенным сеном. Этим верно осень и похожа на старость. Дух прожитого более властно колышется на ней, чем дух нынешнего дня. Как сама старость идёт себе шляхом отец Борис, прощается с летом или с летами, и всё же несёт в торбе целительные травы, ибо кто теперь достанет людям лекарство. В молодости отец Борис мечтал стать лекарем, но родители селком заставили единственное чадо пойти в попы. Вот и прошёл его век между церковью и кладбищем. И только целебные травы теперь утешают старческие руки, напоминают о тех далёких годах, когда мечталось сделать людям больше добра, чем сделано. Слева блеснула петляющая речечка. Возле неё на лугу в атаве пасётся старый, отработавший своё конь. Услыхав шаги, он поднимает рябую голову и синим глазом, в котором залегла умная прощающая человек печаль, смотрит на старика, потом вздохнув, снова склоняется к котаве, что пахнет свёжённым сеном. Позади изо tarхтело подвода. На ней неподвижно сидит Семён магазильник. Вот с кем не хотелось бы встречаться ни на этом, ни на том свете. Садитесь, батюшка, подвезу, ещё издалека крикнул он. Тебе ж не с руки. Ну и что? Езжаю ж пан староста, куда собрался? Пренебрегаете мной. Старик помолчал и только теперь заметил, что в зеленоватых глазах магазинника ещё больше стало серого песчаника. Тоже косине идёт. Уже миновав батюшку, Староста вдруг остановил коней и ткнул кнутом в сторону притихшего хуторка. Батьшка, а что если я отпишу хуторок церкви? Возьмете? Нет, пан староста, не возьму. В голосе магазинника зазвучала угроза. Смотрите, батьшка, чтоб не каялись потом. А ты не строщай меня, чуть слышно ответил старик. У меня уже вечереет в глазах, я прожил свой век и ничего не боюсь, кроме Бога. Себя стращай и сам страшись. На что же вы надеетесь, батюшка, сегодня? С нажимом вымолвил магазинник последнее слово. Один Бог знает, что будет завтра, ответил на его слова отец Борис. Ты лучше подумай, как в теле душу от чёрного духа спасти. Староста ещё что-то хотел сказать, но передумал, лютость стеганул кнутом коня, и исчез, словно чёрт в облаке пыли. Вот и его хуторок, его садочек, его ставок, и отава стучат, падая на землю яблоки, и стучит его встревоженное сердце, а сам он не знает, на каких жерновах, на каких мельницах можно размолоть свои грехи. Когда-то давно такой сентябрьской порой он провожал на хутор отца. Тот медленно шёл возле старых печальнооких волов с полными рогами, что гудели в непогоду. Эту скотину уже давно надо было продать мясникам, но Мирон ужаль был её. Она же работала на хлеб, Старик, покачиваясь седой головой, прислушивался к тихим звукам предвечерья, к скрипу колёс, к скрипу нагруженного навоз домашнего скорба, и невесело радовался, что будет жить подальше от сына и его хитростей. И пусть живёт отшельником, не будет каждый день мозолить глаза. И се же выбеленный, что аж смеялась, хаты На встречу им выбежала разгорячённая от работы и печи Василина. Молодость изодор чувствовалась в каждом её движении, а вокруг её тугого стана вытанцовывала клечатая юбка, и вытанцовывала возле неё молодая с жёлтыми кукушкиными черевичками атава. С головы молодицы соскользнул платок, и теперь затанцевали её вьющиеся волосы золотой и поздней осени. Василина недружелюбно покосилась на Семёна и весело защебетала возле отца: Вот хорошо, что вы засветло приехали. Снимайте с волов ёрмо, да и к столу. Я уж вам чумацкую вечерю приготовила. Для отца было кому приготовить и обычную, и чумацкую вечерю. А тебе теперь никто не приготовит. Возись сам возле печки, как чёрт в пекле. Толкий беспрестанно страх в своей ступе, что когда-то была умной. Да куда подевался тот ум, погнавшись за лукавой копейкой? Раньше он не раз подсмеивался или насмехался над теми, кто жил хлебом насущным, трудами праведными, да разными, как ему казалось, устаревшими добродетелями и не имел за душой ни копейки. И вот наконец, что же вышло? из его на смешк. Если бы только можно было вернуть утраченное время, вернуть отца, Василину. Считай и не надо ничего больше. А теперь хоть плыви, хоть бреди, все равно берега спасения нет. Синий синий чашей упал в глубину долины ставок, а в нем расцвели по весеннему белые облака. Из камыша выплыла та самая уточка, за нею завьюнился тихий след, а вот какой след оставишь ты? Не слишком ли поздно начинает человек думать об этом? В селе, как с того света, глухо ударил колокол. Кого и для чего зовают? Или по ком печалится он? И пусть печалится с теми, кто в селе, а ему хочется побыть наедине с самим собой, с тишиной, с последним стрекотом кузнецов. Сейчас распряжет коней, достанет удочку, да и сядет в маленький челн, что словно выплыл из детства.